За завтраком Мишка сообщил. «Ежели тётка твоя и сегодня не возвратится, жрать нам нечего. Чей в котелке на донышке, от хлеба горбушка осталась. Давай-ка, барышня-чиновница, денег мне на хозяйство выдели. но базар за харчами пойду». Осмотрев своё шерстяное платье, висящее сейчас на пацане, я хихикнула. «Так прямо и пойдёшь?» «Отчего же так?» Жеманно протянул он, кривляясь. «Шубку Зарину надену, платочек нарядный повяжу, губки подмажу». «Да не боись, Геля, не признает никто. Обернусь в моменте». Девчонка из юного карманника получилась отменная, нескладная рябая от раковица лет четырнадцати на вид, слегка обложенненькая. Уж больно старательно мальчишка пучил глаза, но не без кокетливости. «Ну, что скажешь?» Покрутился он перед зеркалом. «Перфектно!» — похвалила я. «С ключом что делать будем? Я до ночи домой, скорее всего, не вернусь». «Тоже мне печаль». Мальчишка засунул руку под головной платок и достал из волос шпильку. «У тебя их в сундуке, мешочек целый». На том и порешили. Мой путь лежал в приказ к Волкову, так что с Мишкой было почти по дороге. Деньги он завернул в трепицу и по бабьи схоронил за пазухой. Не забыл прихватить найденную в кладовке суму. «Всё-то ты, ржавый, отыскать в чужом доме мостак!» Пацан хмыкнул. «Долго ещё при мне повадки воровские останутся!» На рыночной площади мы уже собрались попрощаться, но приветливая «Прекрасное доброе утро, Евангелина Романовна!» заставила меня вздрогнуть. Господин Волков приподнял шляпу в приветствии. Едва они разминулись. Карие и глаза пристава уставились на Мишку. Тот девичьи покраснел и принялся ковырять носком валенка снег. Я вздохнула. «Делать теперь что? Ряженого моего представлять?» «Доброе утро, ваше высокоблагородие», — начала осторожно. «Позвольте отрекомендоваться». Присел Мишка в книгсоне. «Горничная Евангелиночки Романовны Михаэлина». Я похолодела, что он несет. Но пацана несло дальше. Незамужней девицею в присутственное место одной являться никак нельзя. Тетушка ейная, хозяйка, то есть Захария Митрофановна в отъезде, вот Миху свою верную барышней прихватила для соблюдения приличий. «И когда же ты, отважная защитница, в Крыжовень прибыла? И откуда?» — спросил скарь Если его и фропировала разговорчивость прислуги, виду он не показал. «Так известно, откуда», — подмигнул ржавый. «Из утробы матушкиной. Годков уж...» «А правду Евангелиночка Романовна сказывала, что у барышень возраст спрашивать неприлично?» «Местная я ваш, бродь, тутошняя». Только не городская, а деревенская. Губёшкинской Дуньки, троюродная сестра со стороны батюшки, только не Мирона, который семь год тому помер, а... «Достаточно», — прервал Волков разошедшегося пацана. «Но каков молодец!» Приёмчик маскарадный на отлично исполнил. Заморочил мистера Грегора. Смысли сбил. Свою же оплошность замазал. Григорий Ильич отдышался не молвил приветливо. Ты, Миха, домой, пожалуй, ступай. Нынче честь и приличие барышни Попович я самолично блюсти обещаю. Да уж знаем мы этих блюстителей, — пыркнул Мишка. Наблюдут, а после нас замуж брать никто не захочет. А Волков уверил, что с замужем все сложится у нас обеих непременно. Что-то меня в нем тревожило. Я даже носом потянула, принюхиваясь. Манеры Григория Ильича со вчерашнего дня изменились. Неразительно, но вполне ощутимо. Попахивало в морозном воздухе эдаким мужским амбре, расчётливым феромонным опылением. Ну, это так, метафорично выражаясь. Если же рассмотреть всё с физической плоскости, дистанции, приемлемой со мною, Волков не держал. Стоял в полушаге, развернувшись корпусом, даже беседуя с горничной, склонялся ко мне. Демонстрация явного мужского интереса. «Мамаев у нас в этих пантомимах мастак!» Он хвастался, что слабый пол на них неосознанно реагирует, телесно, что де нам от пращурок наследия досталось еще с диких времен. Отодвинувшись, я сказала, «Ну что ты, милая, упрямишься?» «Или господин Пристав непременно предложение руки и сердца должен мне сделать?» Мишка, войдя во вкус, не возражал. Пришлось хмуриться угрожающе и шипеть. «Ну и ладно», — вняв намёку, вздохнул парень. «По базару только пройдусь. Только вы, ваш брать, Евангелиночку Романовну, домой в целости и сохранности возвратите». И он ушёл. «Хорошо ушёл», — шут балаганный. «Подевчачьи семеня». Вы завтракали? спросил Григорий Ильич, предлагая мне локоть. Признаюсь, сам я не успел, и сейчас не отказался бы от чашечки кофе. Решив, что опознание подождёт, а наладить контакт перед сделкой будет не лишним, я взяла его под руку. Составлю вам компанию с превеликим удовольствием. Прогулочным шагом отправились мы в ближайшую ресторацию, вызывая любопытство прохожих. На нас глазели особенно почему-то на меня. Причина неожиданной популярности выяснилась, когда поравнялись мы с витриной фотографического храма искусств Ливончика. За отогретым для лучшего обзора стеклом красовалась портретная карточка изрядных размеров. Уж чем гнум её раскрашивал, я даже не догадывалась, но волосы рыжели, глаза зеленели, Аланиты с устами разовели самым призывным образом. Это была я. Вот ведь гешифтмахер уездный. С меня денег взял как положено, теперь еще процентскую афюра встребуют. Подумала я беззлобно. Способствовать личиною чужой коммерции было мне не впервой. Григорий Ильич замедлил шаг, сравнил портрет с оригиналом, вздохнул притворно. «Разобьёте вы, Евангелина Романовна, горячие сердца крыжовинских кавалеров. Эдак мне скоро придётся с их ордою за ваше внимание сражаться». «У меня, Григорий Ильич, жених в Мокошграде имеется», — попыталась я задавить флирт в зародыше. «Наслышан уже из ваших же уст». Карие глаза смотрели на мой рот. «Меня бросило в жар». Наболтала в бреду всякого, целоваться ещё лезла. Хорошо хоть по имени Крестовского не называла. «Расскажете за завтраком?» «Что?» — стряхнула я слабость. «О вашем избраннике». Волков открыл дверь ресторации, пропуская меня вперёд. Подскочивший халдей помог нам разоблачиться, пригласил к столику на двоих в занавешенном бархатом олькове в глубине залы. Скатерть была крахмальной, снежной белизны и ледяной твёрдости. Я попросила себе кофе и любое пирожное без крема. Григорий Ильич — овса. Заржать по лошадиному нам с официантом помешали лишь приличия. Мистер заграничный привереда пустился в пространные объяснения о полезности овсяных трапез. Я находчиво предложила добыть полезного зерна на конюшне, Волков отказался. Сошлись на гречи. К ней полагались ломти-буженины, но не простые, а зажаренные до хрустящей корки, и глазунья из двух яиц с жидкими непременно желтками. Официант записал всё в специальную книжечку, обещал на завтра подать господину приставу овса и предложил взять свежую бутоньерку из только что доставленных от цветочниц храма Флоры. Сызного. Храм — вот у Мора. От бутоньерки Григорий Ильич отказался, ссылаясь на то, что цвет бутонов принято подбирать под оттенок глаз дамы сердца, а его дама, как мы можем убедиться, зеленоглаза. Это Халдей тоже записал. Пока ждали кофе, я беседовала о погоде. Морозы стояли нынче, нынче, морозы, березень уже, а морозы. Руки мои лежали на столе, мизинец левой почти касался пальца собеседника, который, эдакий Бука, задачи облегчить не желал и разговора про погоду не поддерживал. «Почему вы не носите кольца? Неужели жених вам его не преподнес? Могла я похвастаться, что Семён Аристархович слишком ценит моё мастерство в револьверной стрельбе, которой драгоценности на пальцах помешать могут, А подарил он мне самолично зачарованные очки, но не стало. пожала молча плечами и спрятал руки под стол. «А против вашей службы?» Он не возражает. «Если бы, Григорий Ильич, знала я, что вместо завтрака допросу о своей личной жизни подвергнусь, пожалуй, предпочла бы в присутствии вас обождать». Официант принёс кофейник с фарфоровыми чашечками. Сахарницу, молочник, блюдце с заварным пирожным. Просила же без крема. И пока накрывал на стол, мы с Волковым молчали. «Вот с какого перепугу ты, геля, кочеврежешься? Тебе этот мужик для дела нужен, чтоб убийцу Блохина вычислить. А ведёшь себя, как барышня на первом свидании». Обиделась, надулась мышью на крупу. но спросил и спросил. Наврала бы что-то и вся недолга». Может, в их Британиях именно так прилично женщинами разговаривать? Грудь ещё колола беспричинно. Ну, то есть, что именно в кожу впивается, я знала. Оберег наш приказный. Вообще, вещица полезная и для призывов чародейских, и, например, для защиты от колдовства. Помнится, на задержании одном в меня огненным шаром запулили. Так отвёл. Только такую отметину на груди не оставил, что шрам сводить пришлось. Крестовский Ивану пользоваться меня тогда не позволил. Мамаев решил, что от собственнической ревности. Сам чердеил. «А вот про Семёна думать бросай, сыскарь Попович, к делу мыслями возвращайся. Тебе пропуск в жилище Бобруйского надобен». Пришло время карты на стол положить. Григорий Ильич, страж порядка, коллега твой. Признайся, за каким делом в Крыжове явилась. До содействия и спроси. Поможет? Должен. Да ничего, он тебе геля не должен. Вы с ним по разным департаментам служите. а Он вполне может вообразить, что ты палки ему в колёса во внутреприказной борьбе ставить примешься. Сплошь и рядом такое происходит. А ещё вот о чём подумай. Городишко-то непростой, сверху донизу продажностью повязанный. Вдруг и Волков, красавец, в каком-нибудь узелке застрял? Посему открываться погоди, репортерскую легенду до конца отработай. Решить-то я решила, но вот как беседу возобновить, да в другое русло её направить, не представляла. Помог собеседник. «Прошу прощения, Евангелина Романовна» сказал примирительно Волков, наливая мне кофе. «За неуместную интимность расспросов». «Пустое», — обрадовалась я и пригубила гадкого напитка. «В своё оправдание могу сообщить, что девушек, подобных вам, раньше мне не встречалось». «Сливок туда побольше, и с сахару, и разболтать». «А с чего это, мистер, почти Чарльз Гордон?» паузу такую многозначительную подвесил, реакции ждёт. Ну так за мной не станет. Ах, Григорий Ильич. Изобразила я смущение и тоже смолкла. Евангелина Романовна. Григорий Ильич оберек вибрировал, наверное, уже в грудной клетке. Что за чертабесие? Вы ведь на меня более не сердитесь? За что? Он отвлёкся. Тросточка, прислонённая к вешалке, неожиданно упала и покатилась по полу, теряя набалдашник. Бритских ругательств мне раньше слышать не приходилось. Я сочла момент подходящим, чтобы посетить дамскую комнату. В коридорчике мне повстречался официант с подносом, пожаловался «Первый раз пристава принимаем». А я ещё давеча глумился над Яшкой из соседней ресторации, когда тут про овёс говорил. Сочувствие я выразила хмыканьем. Уединившись перед умывальником, достала из-за ворота оберег. Он молчал. Ребята в Мокошграде чародеяли, а буковка «эхо» прихватила. Возможно. Ладно, Геля, соберись. Реверансы у тебя с Волковым закончились. Он откушает сейчас, подобреет. Самое время сделку предлагать. Переждав приличное время, Я вернулась к столу. Григорий Ильич завтракал без особого аппетита, трость стояла у вешалки, а на блюдце у моей чашки лежал уже вовсе не эклер, а слойка, присыпанная сахарной пудрой. «Я попросил ваше пирожное заменить», — сказал Волков. «Вы ведь без крема хотели». «Спасибо», — умилилась я и стала набалтывать себе новую порцию удобоваримого кофе. «Сделка». Спрошу, какое дело он сейчас распутывает, и дамскую помощь предложу. Расспросить кого своего же полу, подсмотреть в местах, куда мужикам ход заказан. Я ведь об услуге просить вас хочу, Евангелина Романовна. «Вся внимание», — протянула я, как смогла равнодушно. Волков усмехнулся. «Узнаю повадки торговые» барышня попович желает сначала узнать что ей за помощь посулят что ж драгоценная Евангелина романовна не буду скрывать восхищение которое вызывает во мне ваша преданность газетному делу посему предлагаю вам любую полезную репортеру информацию неужели кофе все равно был бурда бурдой но я отпила из чашечки посмотрела на сливочные разводы то есть Подразумевается равноправное сотрудничество? Партнерство. Обычное для людей наших с вами профессий. Информационный обмен? В голове я уже составляла перфектный опросник для семейства Бобруйских поименно. Вы ведь смерть Степана Фомича Блохина расследуете? Не отвечайте вопросом на вопрос. — попросила я дружелюбно. — Выгоду свою от сделки я уже уяснила. Теперь самое время услышать. Чего хотите вы, Григорий Ильич? Волков отвёл взгляд на свою трость. — Мои затруднения покажутся вам нелепыми. — И всё же вам так или иначе придётся их озвучить. Обещаю не насмехаться. Карие глаза вернулись ко мне, обласкали щёки недоверчивым восхищением, Присово купили восторг, дождались, пока я залилась краской, и покошачьи сощурились. «Женить меня хотят, Евангелина Романовна, все непременно. А мне того вовсе не хочется. Помните, в ресторане поезда купец Бобруйский возвращение в Крыжовень праздновал? С которым вы еще знакомиться ходили? Именно. Он, вообразите, хозяином мира себя возомнил». Или Купидоном. Дочь любимая у Бобруйского имеется, Машенька. Её-то в невесты мне и прочат. Оно ведь насильно под венец не потащит? Не смогла не подтрунить бестолковка. Вы же пристав. Вам револьвер, наверное, по должности положен. Отстреляетесь? Я барышня Попович. Не обиделся Волков. Опасаюсь вовсе не насилия над собой, как было уже отмечено, невозможного, а препятствования отозначенного купца в своей карьере. Я человек в крыжовине новый, ничем себя не проявивший, а он, напротив, что-то вроде местного царька. — Так вы хотите... А что, я эту... Притворившись, что забыла имя, я немножко запнулась. — Машеньку... От надежд отговорила. Душа сыскарская пела. Какая невероятная удача, Геля. Ты, господину, не совсем приставу по женской части нужна. Тебе это исполнить проще простого. Но радость-то пригаси, цену набей. После соглашайся и немедленно свои просьбы навстречу выдвигай. Нет. Простите? Улыбка получилась жалкой, на вроде оскала. Интриги подобного толка следует давить в зародыше. «Вы уговорите». Батюшка переуговорит. «Поступим иначе. Представим к высшему свету невесту господина Волкова, то есть вас». Раздумья тяжкие я изображала. Нечего там было думать, я была уже согласна. Григорий Ильич продолжал. «Плохо, что нас с вами одновременно в поезде видеть могли и друг с другом незнакомых». «Мы поссорились», — предложила я деловито. «Ещё до того, как вы в Змеевичах появились. Давно вы там?» «Полгода». «Так вы согласны?» «Ради великого дела газетного», — махнула я рукой, «вы же меня без добычи тоже не оставите». Так вот, мы расстались по вашей вине, вы, простите, бабник, и от моей жгучей ревности плохо расстались с обидами. Оттого в поезде делали вид, что незнакомы». «Вы случайные истории для фильматеатров не пишите?» «Не перебивайте. Я думаю, как в эту канву арест поместить? По злобе на меня подчинённых натравили, а после чувств не сдержали, когда растерзанную в клетке увидали». «Вы храпели, а прочие арестанты боялись пошевелиться, чтоб сон ваш не потревожить», — хохотнул Волков. «Но получается складно. Мужчина я холерического темперамента, перепадам настроений подвержен». «Насколько подвержен? До использования для травли девиц служебного положения?» Пожалев мысленно будущую настоящую невесту-самодура, я спросила, — «Так когда мой бенефис?» «После решим. Теперь давайте ваши дела обсудим». «Упрямиться я не стала. Ваш предшественник не своей смертью помер. Хочу об этом статью написать». «От меня что потребуется?» «Содействие. Во-первых, я загнула палец. Служивых ваших позвольте опросить. Во-вторых, «Кабинет пустите? Вдруг там от Блохина улики остались?» «В-третьих...» «Ну что вы, право слово Григорий Ильич, удивляетесь?» «Репортерам тоже слово улики знакомо. В-третьих...» «Мне нужно, чтобы вы побеседовали с семейством купца Бобруйского». «А это зачем?» «На пристава наводили порчу. Дело это мало того, что подсудное, так и крайне дорогое. Не всякому по карману». «Невероятное стечение обстоятельств!» — обрадовался Волков и положил на стол конверт в золочёных завитушках. «Интересующий вас, купец Бобруйский, нынче вечером приём в честь возвращения устраивает, и я на него зван». «Возьмите меня!» — молитвенно сложила я руки перед грудью. «Там наверняка все богатеи местные будут. Заодно и невесту новообретённую обществу предъявите». Григорий Ильич посмотрел с сомнением. «Успеют ли до вечера местные модистки с подгонкой платья?» «Обновок мне не нужно», — фыркнула я. «Поверьте, стыдиться своей дамы вам не придётся». Договорившись, что Григорий Ильич заедет за мной на Архиерейскую в девятом часу, приглашали на восемь, но даже я знала, что являться вовремя на такие мероприятия маветон и что опознание злодеев арестованных переносится на завтра. Мы попрощались. Волков проводил меня к выходу, облабызал перчатку и открыл дверь. «До скорой встречи, Ева». «Ева?» Меня сперва передёрнуло, а после я подумала, что хоть груздем пусть зовёт, только в лукошко не засовывает. «Ева? Так Ева!» Грегори был зол. Рыжая идиотка бесила его до невозможности. Она не считывалась, вела себя нелепо, неправильно реагировала на соблазнение, да еще и, кажется, приносила неудачу. Расслабляющий морок из тросточки Волков выпустил еще у входа в ресторацию. Переждал положенное время, чтобы барышня за столиком расслабилась, и задал вопрос. Впустую. Чертовка не ответила только стреляла глазищами с идиотским кокетством, губки обиженно дула, сглазила. Трость упала, повредив своё драгоценное навершие. Нелепая случайность. Ценнейший артефакт пришёл в негодность. Нужно его чинить, и, разумеется, не силами местечковых шарлатанов. Орден Мерлина этим займётся. Но для этого Волкову придётся сызново впадать в болезненный чародейский сон, при этом довольно длительный. Прошлая починка стоила ему 60 часов жизни. Сколько займёт это? Неделю? И что его ждёт после пробуждения? Руина уездного крыжовеня и рыжая демоница, скачущая по обломкам? С неё станется. С этой её неженской напористостью. «Нет, починку артефакта придётся отложить на неопределённое время». Приладив кое-как на балдашник, Волков попытался взять себя в руки. Для этого неторопливо закончил завтрак, заказал ещё кофе. Напиток был гадким. Гадкой была и барышня Попович. Она не отвечала на ухаживание. Грегори всё делал правильно. Прощупывал границы интимной её зоны, прикасался к локотку — Подстраивался к дыханию и темпу речи. Но в зелёных глазах объекта читал не разгорающийся интерес вожделения, а весёлое удивление. Отчего она холодна? Темперамент? Волков фыркнул в чашку. Темперамент у Романовна Романовны отменный. Любой ник людской танцорки сто очков вперёд даст. Достаточно бреднее её полуношные в приказе припомнить. Да с какой страстью она с поцелуями лезла. Сдерживается? Для сёмушки себя бережёт? Цену набивает? От платья отказалась. А Григорий Ильич грешным делом уже предвкушал несколько приятных часов в тесной салонной примерочной. Разговорчики вроде ни о чём, но нежную дружбу укрепляющие. «Ладно, никуда эта кокетка не денется» и цену свою обозначит, и сдастся на милость победителя. Сёмушке придётся поделиться. Расплатившись с официантом и получив заверение, что завтра специально для него бритскую овсянку повар исполнит, Волков вышел из ресторации. Если барышня Попович желает с ним в деловые отношения играть, он готов. Только вот правила игры изучить придётся. Он прогулялся по площади, выяснил у постового, где находится городская библиотека, и отправился туда. Парнишка, служащий, по виду студентик, сообщил господину приставу, что подшивки столичных газет у них имеются только не «Чижик-пыжик» упомянутый, а «Несите, что есть», — перебил Григорий Ильич и устроился в читальном зале. Мок городский вестник за прошлый год информации его не обогатил. Волков посвятил пролистыванию около получаса и уже собирался признать поражение, когда библиотекарь, скользя войлочными подошвами туфель, подошел к его столу. «Извольте, господин пристав», — положил он перед Волковым пухлую, оклеенную цветами и купидонами папку. «Знакомая, одна чижика-пыжика обожает, я расстарался, для вас одолжил». «Благодарю». Парнишка помялся старунов я павел вашего приказного письма водителя брат григорий ильич кивнул прослеживая в чертах библиотекаря фамильное сходство с подчиненным тот же скошенный подбородок и близко поставленные серые глаза я это он поправил на переносице проволочные очки ежели будет в вашем присутствии какая вакансия вы уж про меня а Волков пообещал, просто чтобы его, наконец, оставили одного. Чижик-пыжик был классическим жёлтым листком, можно сказать, эталонным. Это разочаровывало. Тратить талант на сплетни столичного света и полусвета будущей любовницы Григория Ильича было недостойно. Ну, право слово. Что за безобразие? Недавно овдовевшая графиня Г, по слухам, Собирается в скорости поражать общество заграничными траурными модами. Предполагается, что чёрный шлейф из бомбазина... Да-да, и это абсолютно точно. Бомбазин лидирует в траурных туалетах, как сообщает нашему изданию заграничный конфидент. Носить за нею будет никто иной, как наш завидный холостяк господин К, начальник чародейского приказа. Какая пошлость! то есть само существование в столичной полиции чародейского департамента, а фронт всему управлению, но статейка вообще за гранью добра и зла. И его Ева к этому причастна? Он раскрыл стопку наугад. Серпень прошлого года. Суфражистка на службе правопорядку. О, мой бог! Волков закатил глаза. Ещё и девицы. Будто чародеев недовольно. Кто потом? Гнумы? Неклюды? Но статейку прочел. Воисполнение императорских указов. Выпускница вольских сыскных курсов. Григорий Ильич ощутил холодок под кожей черепа. Коллежский асессор, барышня П. Вишенка на лакомстве драгоценным читателям. Барышня чародейскими силами не обладает благодаря, прочим, своим талантам, пока нам неведомым. Он вытряхнул из папки все газетки, разложил их по датам, отложил в сторону те, что вышли до Серпеня, методично просмотрел. Чижик-пыжик о чародейском приказе писал много и со вкусом. Дело паука-убийцы, злодей обнаружен в присутствии, ниточки протянулись к самым верхам столичного управления, великолепная работа начальника, повышение в чине всем сыскорям — Кроме известного широко, но в узких кругах, обильного господина М. Господина же З. отныне положено будет именовать «Ваше высокородие». Дальше. Разорение притона на Костоломной улице. Надворная советница П. останавливает разбойника револьверным выстрелом в ногу и производит арестование. Новости чародейского приказа. Драгоценные читатели помнят еще историю обручения князя К с барышнею А. Не то. Последняя газетка была от конца Сечения. Известную чиновницу П. Наблюдали выходящие из меблированных комнат на Мясниковой улице. Драгоценный наш читатель скажет, и что такого. Мало ли где означенная барышня по служебной надобности бывает. А мы ответим ему, что во след чиновницы П. меблированные комнаты покинул. Нет, этого тишайшего имени мы никак указать не можем. Но ежели в ближайшее время наша проказница сменит чародейский приказ на тайный, драгоценный читатель сам обо всём догадается. Григорий Ильич сложил стопку, спрятал в папку, тщательно завязал золочёный шнур. Лицо его по обыкновению не выражало ничего. Чиновная барышня, сыскарь, суфражистка, интриганка. Пазл сложился полностью и лаково блестел перед мысленным взором Волкова. Допросы, расследования, рукопашный бой, бесстрашие перед навским артефактом, профессиональный вокабуляр. Он поднялся, проигнорировав попытки библиотекаря подольститься, вышел на улицу. Чародейский сыск осмелился на чужой территории свои делишки обстрепывать. На его, Волкова территории. Да еще будто глумясь, девку для этого отрядил. Девку! Даже не чародейку! Нет, девка, конечно, хороша, иначе таких высот не достигла бы. Чем и кому ей для этого поступаться пришлось, особо не важно — Каждый отдаёт то, что имеет, цель оправдывает средства. Она цели достигла. Браво!» Григорий Ильич хищно улыбнулся. Соблазнение барышни Попович становилось делом чести. Ведь она и его морочить вздумала чертовка. «И кто же из газетной буквицы наш ненаглядный Сёмушка? З-М-М». -э -м. «Элика». Так уж сложилось, что неназванное тишайшее имя Волков знал. Канцлер тайного приказа Юлий Францевич Брют. «Хорошо, что Евгения Романовна в своей страсти не Юлика звала. Переходить дорогу своему покровителю Грине совсем не хотелось».